глава первая нравственность и политика исторические обязанности россии полное разделение между нравственностью и политикой составляет одно из господствующих заблуждений и зол нашего века с точки зрения христианской и в пределах христианского мира эти две области нравственное и политическое, хотя и не могут совпадать друг с другом, однако должны быть теснейшим образом между собою связаны. Как нравственность христианская имеет в виду осуществление Царства Божия внутри отдельного человека, так христианская политика должна подготовлять пришествие Царства Божия для всего человечества как целого, состоящего из больших частей. Народов, племен и государств. Прошедшая и настоящая политика действующих в истории народов имеет очень мало общего с такой целью, а большую частью и прямо ей противоречит. Это факт бесспорный. В политике христианских народов доселе царствуют безбожная вражда и раздор, а царстве им здесь нет ипомин. Для многих этого достаточно. Так оно есть, значит, так тому и быть. Нельзя, однако, выдержать до конца такого преклонения перед фактом, ибо тогда пришлось бы преклоняться перед чумою и холерую, которые также суть факты. Все достоинство человека в том, что он сознательно борется с дурною действительностью ради лучшей цели. Господство болезни есть факт, но цель есть здоровье. И от этого дурного факта к лучшей цели есть переход и посредство, называемое медициной. И в общей жизни человечества царство зла и раздора есть факт, но цель есть царство Божие. И к этой-то цели посредствующий переход от дурной действительности – называется христианскую политикою. Таким образом, эта политика вовсе не есть утопия в порицательном смысле этого слова, то есть такая, которая не хочет знать о дурной действительности и осуществляет свой идеал в пустом пространстве. Христианская политика, напротив, исходит из действительности и прежде всего хочет помочь против действительного зла. Согласно общераспространенному мнению, каждый народ должен иметь свою собственную политику, цель которой соблюдать исключительные интересы этого отдельного народа или государства. В последнее время все громче и громче раздаются у нас патриотические голоса, требующие, чтобы мы не отставали в этом от других народов, и также руководились бы в политике исключительно своими национальными и государственными интересами, и всякое отступление от такой политики интереса объявляется или глупостью, или изменою. Быть может, в таком взгляде есть недоразумение, происходящее от неопределенности слова «интерес». Все дело в том, о каких именно интересах идет речь. Если полагать интерес народа, как это обыкновенно делают в его богатстве и внешнем могуществе, то при всей важности этих интересов, несомненно для нас, что они не должны составлять высшую и окончательную цель политики, ибо иначе ими можно будет оправдывать всякие злодеяния, как мы это и видим. Наши патриоты смело указывали на политические злодеяния Англии, как, например, достойные подражания. Пример в самом деле удачный. Никто и на словах, и на деле не заботится так много, как англичане о своих национальных и государственных интересах. Всем известно, как ради этих интересов богатые и властительные англичане морят голодом ирландцев, давят индусов, насильно отравляют опиумом китайцев, грабят Египет. Не следует, впрочем, забывать, что в Англии находятся и такие влиятельные вожди партии, как, например, Гладстон, которые совершенно иначе понимают национальные интересы своего отечества, и что там можно открыто требовать освобождения Ирландии, не навлекая на себя обвинения в национальной и государственной измене. Несомненно, все эти дела внушены заботой о национальных интересах. Глупости и измены тут нет, но бесчеловечия и бесстыдства много. Если бы возможен был только такой патриотизм, то и тогда не следовало бы нам подражать английской политике. Лучше отказаться от патриотизма, чем от совести но такой альтернативы нет. Смеем думать, что истинный патриотизм согласен с христианскую совестью, что есть другая политика, кроме политики и интереса, или лучше сказать, что существуют иные интересы у христианского народа, не требующие и даже совсем не допускающие международного людоедства. Что это международное людоедство есть нечто непохвальное, это чувствуется даже теми, которые им наиболее пользуются. Политика материального интереса редко выставляется в своем чистом виде, даже англичане самодовольно высасывая кровь из низших рас и считая себя вправе это делать просто потому что это выгодно им англичанам нередко однако уверяют что приносят этим великое благодеяние самым низшим расам приобщая их к высшей цивилизации что и справедливо до некоторой степени здесь таким образом грубое стремление к своей выгоде превращается в возвышенную мысль о своем культурном призвании Этот идеальный мотив, еще весьма слабый у практических англичан, во всей силе обнаруживается у народа мыслителей. Германский идеализм и склонность к высшим обобщениям делают невозможным для немцев грубое эмпирическое людоедство английской политики. Если немцы поглотили вендов, пруссов, и собираются поглотить поляков, то не потому, что это им выгодно, а потому, что это их призвание, как высшей расы, германизируя низшие народности, возводить их к истинной культуре. Английская эксплуатация есть дело материальной выгоды, германизация есть духовное призвание. Англичанин является пред своими жертвами как пират, Немец как педагог, воспитывающий их для высшего образования. Философское превосходство немцев обнаруживается даже в их политическом людоедстве. Они направляют свое поглощающее действие не на внешние достояния народа только, но и на его внутреннюю сущность. Эмпирик англичанин имеет дело с фактами, мыслитель немец идей. идеей. Один грабит и давит народы, другой уничтожает в них саму народность. Высокое достоинство германской культуры неоспоримо. Но все-таки принцип высшего культурного призвания есть принцип жестокий и неистинный. О жестокости его ясно говорят печальные тени народов, подвергнутых духовному рабству и утративших свои жизненные силы. А неистинность этого принципа, его внутренняя несостоятельность, явно обличается его неспособностью к последовательному применению. Вследствие неопределенности того, что, собственно, есть высшая культура и в чем состоит культурная миссия, нет ни одного исторического народа, который не заявлял бы притязания на эту миссию и не считал бы себя вправе насиловать чужие народности во имя своего высшего призвания. Народом народов считают себя не одни немцы, но также евреи, французы, англичане, греки, итальянцы и так далее, и так далее. Но притязание одного народа на привилегированное положение в человечестве исключает такое же притязание другого народа. Следовательно, или все эти притязания должны остаться пустым хвостовством, пригодным только как прикрытие для утеснения более слабых соседей, или же должна возникнуть борьба не на жизнь, а на смерть между великими народами из-за права культурного насилия. Но исход такой борьбы никак не докажет действительно высшего призвания победителя, ибо перевес военной силы не есть свидетельство культурного превосходства. Такой перевес имели полчища Тамерлана и Батыя. И если бы когда-нибудь в будущем такой перевес выпал на долю китайцев, благодаря их многочисленности, то все-таки никто не преклонится перед культурным превосходством монгольской расы. Идея культурного призвания может быть состоятельной и плодотворной только тогда, когда это призвание берется не как мнимые привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение. У каждого отдельного человека есть материальные интересы и интересы самолюбия, но есть также и обязанности, или что тоже, нравственные интересы. И тот человек, который пренебрегает этими последними, и действует только из-за выгоды или из -за самолюбия, заслуживает всякого осуждения, тоже должно признать и относительно народов. Если даже смотреть на народ как только на сумму отдельных лиц, то и тогда в этой сумме не может исчезнуть нравственный элемент, присутствующий в слагаемых. Как общий интерес... Целого народа составляет равнодействующую всех частных интересов, а не простое повторение каждого в отдельности, имеет отношение к подобным же коллективным интересам других народов, также точно должно рассуждать и о народной нравственности. Расширение личного во всенародное нет основания ограничивать одною низшую стороною человека. Если материальные интересы отдельных людей порождают общий народный интерес, то и нравственные интересы отдельных людей порождают общий нравственный интерес народа, относящийся уже не к отдельным единицам, а к народной совокупности. У народа является нравственная обязанность относительно других народов и всего человечества. Видеть в этой общей обязанности метафору и вместе с тем стоять за общий национальный интерес как за что-то действительное, есть явные противоречия. Если народ только отвлеченные понятия, то ведь отвлеченное понятие не может иметь не только обязанностей, но точно так же не может у него быть и никаких интересов и никакого призвания, но это явная ошибка. Во всяком случае, мы должны признать интерес народа как общую функцию частных деятелей, но такой уже функцией является и народная обязанность. Есть у народа интерес, есть у него и совесть. И если эта совесть слабо обнаруживается в политике и мало сдерживает проявление национального эгоизма, то это есть явление ненормальное. Болезненное, и всякий должен сознаться, что это нехорошо. Нехорошо международное людоедство, оправдываемое или неоправдываемое высшим призванием. Нехорошо господство в политике, воззрений того африканского дикаря, который на вопрос о добре и зле отвечал, «Добро — это, когда я отниму у соседей их стада и жен, а зло, когда у меня отнимут». Такой взгляд господствует в международной политике. Но он же в значительной мере управляет и внутренними отношениями. В пределах одного и того же народа сограждане повседневно эксплуатируют, обманывают, а иногда убивают друг друга. Однако же никто не заключает из этого, что так и должно быть. От чего же такое заключение получает силу в применении к высшей политике? Есть еще несообразность в теории национального эгоизма, губительная для этой теории. Раз признано и узаконено в политике господство своего интереса, только как своего, то совершенно невозможным становится указать пределы этого своего. Патриот считает своим интерес своего народа в силу национальной солидарности – И это, конечно, гораздо лучше личного эгоизма, но здесь не видно, почему именно национальная солидарность должна быть сильнее солидарности всякой другой общественной группы, не совпадающей с пределами народности. Во время французской революции, например, для эмигрантов-легитимистов чужеземные правители и вельможи оказались гораздо больше своими, чем французские якобинцы. Для немецкого социал-демократа парижский коммунар также более свой, нежели померанский помещик и так далее, и так далее. Может быть, это очень дурно со стороны эмигрантов и социалистов, но на почве политического интереса решительно нельзя найти оснований для их осуждения. Возводить свой интерес, свое самомнение, высший принцип для народа как и для лица, значит узаконять и увековечивать ту рознь и ту борьбу, которые раздирают человечество. Общий факт борьбы за существование, проходящий через всю природу, имеет место и в натуральном человечестве. Но весь исторический рост, все успехи человечества состоят в последовательном ограничении этого факта в постепенном возведении человечества к высшему образцу правды и любви. Откровение этого образца, этого нового человека, явилось в живой действительности Христа. И не годится нам, воспринявшим нового человека, опять возвращаться к немощным и скудным стихиям мира, к упраздненному на кресте раздору между эллином и варваром, язычником и иудеем. Ставить выше всего исключительные интересы и значения своего народа требует от нас во имя патриотизма. От такого патриотизма избавила нас кровь Христова, пролитая иудейскими патриотами во имя своего национального интереса. Аще оставим его тако, все уверуют в него, И приедут римляне, и возьмут место и язык наш, У нее есть нам, да един человек умрет за люди, А не весь язык погибнет. Умерщвленный патриотизмом одного народа, Христос воскрес для всех народов И заповедал ученикам своим, шедше научите вся языки. Что же, или христианство упраздняет национальность? Нет, но сохраняет ее. Упраздняется не национальность, а национализм. Озлобленное преследование и умерщвление Христа было делом ненародности еврейской для которой Христос по человечеству был ее высшим рассветом, а это было дело узкого и слепого национализма таких патриотов, как Каяфа. И то, что было сказано выше о политике немцев и англичан, нисколько не служит к осуждению этих народностей. Мы различаем народность от национализма по плодам их. Плоды английской народности мы видим в Шекспире, и Байроне, в Беркли и Ньютоне. Плоды же английского национализма — суть всемирный грабеж, подвиги Варрен Гастингса и лорда Сеймура, разрушение и убийство. Плоды великой германской народности — суть Лессинг и Гёте, Кант и Шеллинг, а плод германского национализма — насильственное онемечение соседей от времен тевтонских рыцарей и до наших дней. Народность или национальность есть положительная сила, и каждый народ по особому характеру своему назначен для особого служения. Различные народности — суть различные органы, в целом теле человечества. Для христианина это есть очевидная истина. Но если члены физического тела только в басне Менене и Агриппы спорят между собою, то в народах, органах человечества, слагаемых не из одних стихийных, а также из сознательных и волевых элементов, может возникнуть, и возникает действительно противоположение себя целому, стремление выделиться и обособиться от него. В таком стремлении положительная сила народности превращается в отрицательное усилие национализма. Это есть народность, отвлеченная от своих живых сил, заостренная в сознательную исключительность, и этим острием, обращенная ко всему другому. Доведенный до крайнего напряжения, национализм губит впавший в него народ, делая его врагом человечества, которое всегда окажется сильнее отдельного народа. Христианство, упраздняя национализм спасает народы, ибо сверхнародное не есть безнародное. И здесь имеет силу слово Божие: только тот, кто положит душу свою, сохранит ее, а кто бережет душу свою, тот потеряет ее. И народ, желающий во что бы то ни стало сохранить душу свою в замкнутом и исключительном национализме, потеряет ее, и только полагая всю душу свою в сверхнародное, вселенское дело Христова, народ сохранит ее. Личное самоотвержение, победа над эгоизмом не есть уничтожение самого эго самой личности а, напротив, есть возведение этого эго на высшую ступень бытия. Точно то же и относительно народа. Отвергаясь исключительного национализма, он не только не теряет своей самостоятельной жизни, но тут только и получает свою настоящую жизненную задачу. Эта задача открывается ему не в рискованном преследовании низменных интересов, Не в осуществлении мнимой и самозванной миссии, а в исполнении исторической обязанности, соединяющей его со всеми другими в общем вселенском деле. Возведенный на эту степень патриотизм является не противоречием, а полнотою личной нравственности, лучшие стремления человеческой души. Высшие веления христианской совести прилагаются тогда к вопросам и делам политическим, а не противополагаются им. Не должен себя обманывать. Бесчеловечие в международных и общественных отношениях политика людоедства погубит в конце концов и личную, и семейную нравственность, что, отчасти уже и видно во всем христианском мире. Человек все-таки есть существо логичное и не может долго выносить чудовищного раздвоения между правилами личной и политической деятельности. Поэтому хотя бы для спасения личной нравственности следует остерегаться, возводить это раздвоение в принцип и требовать, чтобы человек, который к ближайшим своим относится по-христиански, а относительно прочих сограждан сообразуется, по крайней мере, с юридическим законом, чтобы тот же человек, как представитель государственного и национального интереса, управлялся такими воззрениями, которые свойственны придорожным разбойникам и африканским дикарям, должна хотя бы сперва только в теории признать высшим руководящим началом всякой политики не интерес и не мнение а нравственную обязанность. Христианский принцип обязанности или нравственного служения есть единственно состоятельный, единственно определенный и единственно полный или совершенный принцип политической деятельности. Единственно состоятельный, ибо исходя из самопожертвования, Он доводит его до конца. Он требует, чтобы не только лицо жертвовало своей исключительностью в пользу народа, но и для целого народа, и для всего человечества разрывает всякую исключительность, призывая всех одинаково к делу всемирного спасения, которое, по существу своему, есть высшее и безусловное добро и, следовательно, представляет достаточное основание для всякого самопожертвования тогда как на почве своего интереса решительно не видно, почему своим личным интересам должно жертвовать интересу своего народа, и точно так же совершенно не видно, почему я должен преклоняться перед коллективным самомнением своих сограждан, когда мое личное самомнение все считают лишь за слабость моего нравственного характера, а никак не за нормальный принцип деятельности. Далее. Христианская идея обязанности есть единственно определенные начала в политике, ибо, с одной стороны, интерес, выгода сами по себе суть нечто совершенно безграничное и ненасытное, а с другой стороны, мнение о своем высшем и исключительном призвании еще не дает никакого положительного указания в каждом данном случае и вопросе. Обязанность же христианская всегда указывает нам, как должны мы поступать во всяком данном случае, и при том она требует от нас только того, что мы, несомненно, можем сделать, что находится в нашей власти тогда как стремление к материальному интересу нисколько не ручается за возможность его достижения, да и мнение о нашем исключительном призвании манит обыкновенно на такие высоты, которых мы достигнуть не можем. Поэтому мы вправе утверждать, что мотивы выгоды и самомнения суть мотивы фантастические. А принцип христианской обязанности — есть нечто совершенно реальное и твердое. Наконец, это есть единственно полный принцип, заключающий в себе все положительное содержание других начал, которые в него разрешаются. Тогда как выгоды и самомнение в своей исключительности, утверждая соперничество и борьбу у народов, не допускают в политике высшего начала нравственные обязанности Это последнее начало вовсе не отрицает ни законных интересов, ни истинного призвания каждого народа, а, напротив, предполагает и то, и другое. Ибо если мы только признаем, что народ имеет нравственную обязанность, то, несомненно, с исполнением этой обязанности связаны и его настоящие интересы, и его настоящие призвание. Не требуется и того, чтобы народ пренебрегал своими материальными интересами и вовсе не думал о своем особом назначении. Требуется только, чтобы он не в это полагал душу свою, не это ставил последнюю целью, не этому служил. А затем в подчинении высшим соображениям христианской обязанности и материальное достояние, и самосознание народного духа сами становятся силами положительными действительными средствами и орудиями нравственной цели, потому что тогда приобретения этого народа действительно идут на пользу всем другим, и его величие действительно возвеличивает все человечество. Таким образом, принцип нравственной обязанности в политике, обнимая собою два другие, есть самый полный как он же есть и самый определенный, и внутренно состоятельный. А для людей нашей веры напомним, что этот принцип есть единственно христианский.